После ужина снова разговорились. Юрий Штыков поинтересовался расположением войск и их численностью. Ответ Юрия Всеволодовича его не обрадовал. Победа владимирских войск, которой был так воодушевлён Ждан, с его точки зрения оказалась никакой не победой, а заранее спланированным отступлением Новгородцев. Удатный всё-таки не последний лох в тактике и стратегии. Не зря о нем отзывались, как о талантливом военачальнике, хоть и трусоватом, ибо сбежал во время боя на Калке, — подумал Юрий Штыков. А может, и не побег это был, а спланированная подстава, чтобы всех его конкурентов монголы порешили, а он потом, договорившись с ними, получил всю власть над Южной Русью. Что до прошедшей битвы, то противник выдвинул против армии владимирцев слишком мало сил для настоящего полевого сражения с целью победить. Больше это походило на спешно выставленный заслон с целью задержать врага, чтобы в выигранные паузы подтянуть дополнительные силы, а также лучше подготовиться к обороне торжка, и со своей задачей они блестяще справились, при том, что потери понесли не такие уж и большие. Владимирцы застряли у поля боя на целых три дня, пока своих раненых обиходили убитых своих и чужих похоронили, трофеи собрали и распределили. Да и потом армия, отягощённая ранеными, двигалась куда как медленнее, а избавиться от раненых тоже нельзя, ведь чтобы их вернуть в Владимирское княжество, нужно отредить часть боеспособных войск для охраны, что в купе с уже имеющимися потерями сильно ослабит армию вторжения. Выводы Штыкова Юрию Всеволадовичу сильно не понравились. Но обдумав, он вынужден был с ним согласиться. Всё-таки это не первый его поход, и с некоторыми тактическими уловками княжич был знаком, хотя особыми изысками в военном деле никто не блистал, по крайней мере, с высоты прошедших веков. Юрий Штаков, хоть и не служил в армии, по учёбе в институте, который не успел окончить, всё же успел нахвататься всякого поверхам. По крайней мере, он знал про кассовую атаку. А так, засадный полк – это максимум, вершина местной тактической школы, используемый, если это позволяет ландшафт. Тактическое отступление во время боя с целью заманить противника под удар уже не использовалось, ибо в целом с управлением войск во время боя просто беда, не до изысков. Масса воинов просто бросалась в бой, а там как кривая вывезет. У особо продвинутых военачальников даже иногда резерв имеется князья ведь сами ведут свои полки в бой чуть ли не в первых рядах что и показало ранение юрия всеволодовича чудо что почти полностью полегшая охрана всё же сумела его вытащить из схватки достойно всяческого уважения но глупо какое в таких условиях хоть сколько-нибудь внятное управление опять же религиозный фатализм Дискать на чьей стороне Бог, тот и победит. Вот такие пироги с котятами. Беда, печаль. С таким подходом к военному делу монголов не победить, даже если удастся объединить Русь под одной рукой, сказал Юрий Штыков. В конце концов, воюют не только числом, но и умением. Так вот, тёска, монголы воюют в том числе и умением, а вы кидаетесь в месорубку всей толпой, как дикая орда. А там как кривая вывезит. Всё в руце Божьей. Мы, кажется, уже говорили по поводу Божьей воли, княжич. На Бога надейся, а сам не плашай. Так что давай, привыкай своей башкой думать и просчитывать варианты, а не на Бога всё валить. А как тогда по твоему должно воевать? Насупился хозяин тела. Для начала командир должен иметь возможность с помощью звуковых или флажковых сигналов управлять всей массой войск. Для чего эти войска должны иметь хоть какую-то дисциплину? Для чего соответствующим образом обучены? — Это получается, что князь не идет в бой, а стоит за своими воинами и смотрит, как они бьются? — возмутился Юрий Всеволодович. — Именно. Но это бесчестно. И нет славы. — Тьфу ты снова заново! Горис напротянул Юрий Штыков. Я ему про Фёдора, он мне про Ерёму. Послушай меня внимательно, Юрий Всеволодович, будущий великий князь, и постарайся понять, что когда придут монголы, никто из внуков Чингисхана, что будут командовать этими вонючими и спринципами моющимися ордами, не станет лично вести в бой свои тумены ты не встретишься с ними лицом к лицу забудь об этом они будут стоять в отдалении на холме в окружении сотни нахраны из самых умелых и хорошо оснащённых бойцов и управлять войсками посылая тысячи с одного конца поля боя на другой туда где они нужны для победы а вы желая снискать дешёвую славу находясь в гуще боя даже не будете этого видеть Вы даже не поймёте, что вас давно окружили, и чех хвостят хвост и гриву, стачивая, как бобёр ветку. А когда поймёте, будет уже слишком поздно. Так ты собственно свою башку и потерял в известной мне истории, лич на супаением рубясь с каким-то рядовым, вшивым кочевником-пастухом. Ни хрена не видя, что происходит вокруг. Нужно видеть картину целиком, чтобы понимать, что происходит и реагировать на происходящие изменения. Вот ты считаешь, что князь должен сам вести своих воев в битву так? Д. Да. Уже не столь уверенно, после такой отповеди ответил княжич. А вот когда крепости или города штурмуют, почему князь не идёт в первых рядах и в числе первых не взбирается по лестнице на стену? Э-э То есть в поле он должен вести своих витязей лично, а на стену почему-то вести не должен, а должен руководить издалека, продолжал психологически давить Тычков. Вот, скажи мне, Юрий, поведёт Константин дружину на стену Таршка лично? Нет? А ты бы повёл? Нет? А почему? Юрий Всеволодович на этот вопрос промолчал, не зная ответа. Ведь так было всегда, он об этом и не задумывался никогда. А действительно, почему в одной ситуации князь должен вести в бой воев, а в другой нет? В чем, собственно, разница? Ведь если подумать, то ни в чем. Однако же поведение различно. До самого отбоя Юрий Штыков продолжал потихоньку капать на мозги княжича, подтачивая этот валун из странных, зачастую малопонятных и даже нелогичных представлений о чести и славе. Много ли чести и славы, погибнув в бою просрать город и жителей, которых ты обязался защищать, обрекая их на насилие и ограбление, а ведь мог и не погибнуть, управляя войсками со стороны и даже более того, победить и оградить своих подданных от поругания. Так в чём истинная честь и слава? в защите подданных или в личном участии в рядовом сражении. Вот так, час за часом, день за днём, Юрий стыков потихоньку помаленьку продолжал переформатирование личности Юрия Всеволодовича, перестраивая его ценностную картину мира. Не факт, что задуманное удастся в полной мере, но он старался. Какие-то сдвиги появились с первых дней, но получалось с трудом. Все-таки княжич по местным понятиям был же зрелым мужем. Двадцать лет с устоявшейся картиной ценностей, что есть хорошо и что есть плохо. Для Юрия Штыкова, продукта беспринципных отношений звериного капиталистического общества, где человек человеку волк, а наглая ложь обычный инструмент политики, многие постулаты, вера в данное слово, были по-детски наивны. При том, что XIII век тоже был далёк от человека любви, но тем не менее как-то тут уживались рыцарские понятия о чести. Предприми кто-то такие попытки перевоспитания извне, то есть путь это живой человек, то все труды пошли бы прахом. Он бы просто не воспринял эти доводы. Но в том-то и дело, что это происходило изнутри. Подселение чужой души поколебала психику Юрия Всеволодовича, сделав его более податливым. Он, фигурально выражаясь, не превратился в глину, из которой можно было быстро вылепить необходимое. Более того, он нередко спорил и стоял на своем, но вода камень точит. И Штыков, как более искушенный в выворачивании смыслового значения того или иного понятия, Ведь в его время только тем и занимались, превращая черное в белое, и наоборот, словно вооруженный долотом и молотком скульптор, откалывал кусочек за кусочком, формируя нужный скульптурный образ.